ЭПИЛОГ «Таблички переделать не буду», — заявил Рауль. «А и не надо», — пообещал Бог. «Конец света отменяется». Рауль застонал и потер свой голый живот. Он лежал посреди поля для гольфа, окруженный пустыми винными бутылками. «Мог бы и вчера сказать», — жалобно произнес он, «знал бы, что доживу до утра, не налегал бы так на мексиканскую еду». Он устало покачал головой. «Такая нездоровая пища!» Бог сочувственно кивнул. «Это я виноват», — сказал он. «Пришлось в последнюю секунду все свернуть». «Но почему?» «Я проиграл пари». Рауль кивнул, удовлетворенный таким объяснением. «Мне очень жаль, Рауль. Ужасно, наверное, быть запертым внизу». Рауль пожал плечами. — Да не так уж, что ты плохо. Мне даже нравится. — Правда? — Да. У нас хорошая планета. Знаешь, что самое крутое? — Фрукты. Бог покраснел. — Это я их придумал. Рауль кивнул. — Спасибо. Бог радостно улыбнулся. — Всегда пожалуйста. Он закинул ноги на стол и рассмеялся. — Может быть, Рауль прав? Может быть, земля не так бесполезна, как он думал? Бог совсем не ожидал, что эти нью-йоркские придурки начнут встречаться. Но как раз в тот момент, когда он собирался отдать приказ и начать снос, наклюкавшийся Винс попросил его в последний раз взглянуть на этих смертных. Бог чуть не подавился на чес, когда увидел, как они милуются посреди тротуара. Поцелуй был так себе — И все же это был поцелуй. Оставалось только отменить разрушение планеты. Бога это слегка разочаровало, но вместе с тем он испытал и облегчение. Все-таки он бы скучал по человечеству. «А знаешь что?» — сказал он Раулю. «У меня все-таки есть послание для смертных». Рауль вытащил из боксеров фломастер. «Внимательно! Я хочу!» чтобы ты сделал большой знак, просто огромный, и напиши на нем «Бог вас любит». И все?» Бог твердо кивнул. И все. Он улыбнулся, когда пророк записал фразу на расплющенной картонной коробке. «Я буду размахивать знаком у них перед носом», пообещал Рауль. «А еще, ну ты знаешь, кричать на них буду и все остальное». «Замечательно», — похвалил Бог. «Ты лучше всех». Краем глаза он заметил кубик Рубика, все еще лежащий в деревянной корзине для мусора. Секунду он колебался, а после вытащил его. — Поверить не могу, — сказал Крейг Винсу. — Ангел месяца! — Ты заслужил, — ответил Винс. — Твое чудо с бейсбольным мячом было просто потрясающим! Крейг поблагодарил его и торопливо открыл свой приз. Купон выпорхнул из конверта и упал на стол. Крейг взял его в руки и прочитал вслух. «При заказе двух блюд в соле, одна уцененная закуска в подарок». Он перевернул купон и, прищурившись, посмотрел на мелкий шрифт. «Только одна порция в одни руки. Мясные закуски в акции не участвуют. Действие купона истекает через 24 часа». Он пожал плечами. «Наверное, зайду к ним сегодня вечером». Винс рассмеялся и вынул из коробки свой степлер. Бог предложил ему вакансию управляющего менеджера в Соле, но он отказался. Не то чтобы ему было скучно и грустно под началом Бога. Винс просто от него устал. Он хотел нетривиальных задач. Хотел, чтобы от его работы действительно что-то зависело. Он попросил у Бога разрешения, Занять пост исполнительного директора небес «Инкорпорейтед», но старик хотел сохранить эту должность за собой, пусть даже в качестве почетного титула. Немного поразмыслив, Винс выбрал для себя наилучший в этой ситуации вариант. Он разжаловал самого себя до «Ангела» и вернулся в департамент чудес. Он занял кубикл Брайана всего в нескольких шагах от кубикла Крейга. «Срань господня!» — пробормотал он, открывая картотеку. «Да тут все бутылками заставлено!» Крейг кивнул. У Брайана были серьезные проблемы. Он задумчиво покачал головой. «Интересно, где он сейчас?» Винс склонил голову на бок. «Ты что, не слышал? Бог его дар архангела повысил!» «Серьезно? Ага!» Видимо, сдружились на вечеринке в честь конца света. Ты и в соли его, наверное, увидишь. Он из бара не вылезает. Крейг улыбнулся. Ну и отлично. Эй, а может, сходим вместе? Вряд ли я осилю сразу два блюда. Винс усмехнулся. Ты решил позвать меня? А кого еще мне звать? Винс незаметно указал на кубикл Элизы, склонившись к компьютеру, Она добивала чуда на рыбалке. Винс протянул купон Крейгу и кивнул. — Не просри все. — Ой, поздравляю! — воскликнула Элиза. — И приз весьма неплохой. — Это правда, — сказал Крейг. — Ну, то есть да, это тебе не кот чихнул. Он ковырнул носком ковер. — Ну и вот, я тут подумал. Он беспомощно посмотрел по сторонам. — Эм... «Я подумал, может быть, ты хочешь как-нибудь выпить э, вместе кофе?» Она мягко ему улыбнулась. «Выпить кофе?» Он посмотрел себе под ноги. «Ну, то есть...» э...» Он откашлялся и посмотрел ей в глаза. «Не хотела бы ты сходить со мной на свидание?» Она кивнула. «Отличная идея!» Он шумно выдохнул. Здорово, просто здорово. Ну так, когда ты сегодня освободишься? А что, если прямо сейчас? Крейг рассмеялся. Нет, ну сейчас мы уйти не можем. Ну то есть ты глянь только на Сэма и Лору. Он указал на экран. Их смертные сидели поодиночке в квартирах, уставившись в свои айфоны. Каждый ждал, пока второй позвонит. Вдруг они все испортят, сказал Крейг. Вдруг струсят и никогда друг другу не позвонят. Вдруг, несмотря на наши усилия, все равно ничего не получится. Элиза пожала плечами. Теперь уже дело за ними. Крейг посмотрел ей в глаза и улыбнулся. И то верно, — сказал он и потянулся к кнопке питания. Дело за ними. Читал Геннадий Смирнов.